Глава девятая. Благодаря раннему пробуждению в аудитории я оказалась первой. Села на пустую скамью и призадумалась, где взять денег, Этот извечный вопрос будоражил умы издревле и думали об ответе на него гораздо чаще, чем на вечные «в чем жизненное предназначение» или «кто виноват». На сытый желудок мозги включались из рук вон плохо, мысли плавно перетекали на мясное рагу, которое мне подали в таверне. Хотелось еще про запас. А потом вспомнилась подавальщица из «Светлого рыцаря», случайная подружка Гарда, Едва в голове всплыл образ дракона, я скривилась. Нет, светлые тоже мастаки выехать за счет другого. Но чтобы затащить меня в кровать для пополнения резерва, прекрасно отдавая себе в этом отчет, так черную ведьму Вивьен Блэквуд еще никто не пытался использовать. Утром осознав это, я задохнулась от возмущения, а сейчас, чуть остыв, даже стало любопытно. Скольких гард вот так уложил в постель? Наверняка найдется пара дюжин обманутых девиц. Издается дракон, не один такой. Не зря же о светлых магах, и их любвеобильности ходят байки. Ладно, где обида, там и прибыль. Во всяком случае, для черной ведьмы. И пусть темный источник пока использовать нельзя, но умение пакостить еще при мне. Предвкушающе потерла ладони – Какая же я сама у себя молодец. И как только в голову раньше не пришла такая отличная идея. Одногруппницу, что появилась в аудитории после меня, я уже встречала с исключительно исследовательским интересом. Прикидывая, может ли она стать моей первой клиенткой. А что? Дикла была в меру симпатичной адепткой, строечкой потенциала. Смазливому парню с такой приятно провести вечер а потом легко забыть. К тому же из богатой семьи, а значит, может заплатить за услуги. Потенциальный объект для достижения ведьминских целей меж тем смерил меня неприязненным взглядом. «Блэквот, хочешь быть везде самой первой? Ну-ну! Вам, девицам с окраины, всегда хочется урвать всего и побольше. Только у таких бездарностей это редко выходит. М-да» запамятовала, что порою богатство, особенно если нажито оно было не поколениями, а враз, как ушлым торговцем Гацмейном, отцом Диклы, идет рука об руку с хамством и желанием самоутвердиться за счет тех, кто ниже по положению или достатку. Я вот слышала, что молчание — это признак породы. И наоборот, громче всех тявкают именно дворняги, даже если их забрать с улицы, вымыть и накормить. Не удержавшись, протянула я. Как говорится, не говори ведьме гадости, особенно глядя в глаза. А то она решит, что смерть тебе к лицу. Ну, или хотя бы проклятие позабористее. Я, увы, была лишена даже возможности чернословия потому просто сделала зарубку в памяти, что если эта Дикла решит воспользоваться моими услугами мстительницы за неверность, то с нее придется содрать тройную, нет, четверную цену. Между тем девица Гацмейн закипала как чайник, пытаясь найти достойный ответ. По лицу адептки было видно, как хочется ей запустить в меня пульсаром. Скрипнувшая дверь заставила Диклу поперхнуться очередной колкостью – В аудиторию вошли сразу несколько студиозусов, в том числе и Корнелиус. Друг, как всегда взлохмаченный, не выспавшийся и помятый, прямо-таки олицетворял образ адепта, раздолбая. Он упал на скамью рядом со мной и, сцедив зевок в кулак, вместо приветствия осведомился. «Ви, решила задачи на определение класса магического воздействия. да и списать». «Какие зада...» Тут я осеклась, вспомнив, что нам действительно на этой неделе задавали. Как же я могла забыть? Лихорадочно открыла учебный свиток. Так и есть. Вчиталась в условия. Вроде ничего сложного. До начала занятия еще есть время. Может, успею. Перо лихорадочно заскрипело по бумаге. Для меня исчезли и аудитория, и адепты. Остались лишь условия задачи. Я уже справилась с четырьмя когда раздался удар колокола, возвещая о том, что занятие началось. Хлопнула дверь, и в аудиторию решительно вошел магистр Лонган. Рыжий морской тролль был коренаст, невысок и веснушчат. А еще он славился острым языком. Лонган без применения магии умел так раскатать собеседника, что за одно это свое достоинство у темных был бы в почете. А вот светлые адепты его от чего то откровенно не любили и побаивались. Хотя попробуй не уважать магистра, который не только остер язык, как истинный тролль, но в случае чего может и чарами приложить. Девятого уровня, к слову, чарами. «Здравствуйте, господа недомаги! Садитесь!» Преподаватель грохнул здоровенным фолиантом по своему столу и азартно потер руки. «Ну что?» По лицам, полным радости и оптимизма, вижу, что с заданием справились все. Мы угрюмо закивали. А попробуй возрази. Сразу же схлопочешь удар маленькой молнии в грудь. Когда адепты сели на свои места, Лонган пробежался по претившей аудитории взглядом. Начнем измерять глубины ваших знаний. Адепт Когар к доске. Вам выпала честь поразить нас всех изяществом своего решения. Высокий сутулый когар поплелся к доске, как на виселицу. Только в отличие от пеньковой петли, дергаться у доски студенту предстояло значительно дольше. Зато он мог остаться жив и здоров. Правда, последнее чисто теоретически. Если очень повезет. На моей памяти удача еще никому не улыбалась. Даже мне однажды от магистра достался разряд за мелкую ошибку — и я потом полдня дергала левым глазом. Судя по тому, как выглядел Когор, ошибок в расчетах у него не было, потому как не было и самих расчетов. Корнелиус плавно съехал под парту, где, судя по тихому шуршанию, начал усердно рыть подкоп, чтобы провалиться на первый этаж. Между тем в Когора полетел разряд. Долговязый вскрикнул, корчусь от боли. «За невыполнение десять штрафных заданий». С одиннадцатого по двадцатого в шестом параграфе учебного свитка номер семь. Отчеканил магистр и повел взглядом по аудитории, выбирая новую жертву. Одной черной ведьме везло все то время, пока разбирали задачи, которые я успела уже решить. Надо ли удивляться, что именно мне выпала почетная миссия поделиться гениальным решением последней, пятой. Я вышла к доске. нус госпожа Блэквуд». «Нынче на вас Деканат возлагает большие надежды. Вот только мне кажется, что одной силы недостаточно для победы. Нужен еще и ум. Докажите, что он у вас имеется». По аудитории пробежала волна шепотков и переглядываний. Судя по всему, официально список участников команды на турнире стихий еще не огласили. И многие недоумевали. Многие, но не кор которому накануне я уже поведала о том, что являюсь участницей. Пока адепты недоуменно переглядывались, я вчиталась в условия задачи и сглотнула. Чем дольше я смотрела на строки, тем четче понимала, правильное решение мог знать только темный маг. Имелся остаточный след. При воздействии на него малой дозы заклинания проявления он становился четче. Но стоило чуть увеличить силу воздействия проявителя, как все исчезало, не оставалось ровным счетом ничего. Вторым пунктом автор пояснял, что это заклинание относилось к разряду защитных. Вроде бы из первого условия все указывало на стандартную магию заклинаний двоякого класса, которые могут быть применимы как темными, так и светлыми. Нужно было только подобрать к проявителю соответствующий стазисный закрепитель, который бы позволил заморозить остаточный след на длительный срок, не позволив ему развеяться. А дальше шла бы кропотливая работа по перебору. По стандартной схеме решения нужно было описать реакции, которые возможны при взаимодействии проб с кристаллами-анализаторами. К слову, последние были изобретены относительно недавно, всего столетия назад, и значительно упростили задачу магом -аналитикам. Достаточно было погрузить кристалл в матрицу, содержащую неизвестное заклинание, как тут же можно было определить стихию, что использовалось при плетении. Например, если перед нами была использована магия огня, то след должен был окраситься в желтый, если земли, то в карминный, воздуха в белый, воды в синий, смерти в фиолетовый, ментального воздействия в черный, исцеления в зеленый. А уж после того, как будет определена стихия, можно будет разложить остаточный след на составные вектора и определить по ним исходную матрицу заклинания и, следовательно, результат, который должен был быть достигнут этим заклинанием. Вот только логичную картину решения портила приписка в конце задачи. Если сразу, без проявителя, использовать стандартную формулу расщепления векторов, то произойдет детонация остаточного следа. Эта фраза говорила об одном. Правильный ответ – плетение семи смертей, которые используют для защиты при отступлении чернокнижники. Лишь оно спустя какое-то время способно взрываться не только при попытке разделить нити его плетения, но и при ударе сырой волной силы. Так сказать, прощальный привет от темных магов своим врагам. Увы, адептка Академии имени дракона Кейгу «Золотое крыло» этого знать никак не должна была. Я вздохнула и начала старательно выводить на доске формулы закрепителя, проявителя, расписывать возможные варианты реакций. Лонган смотрел на меня, покачиваясь на своем стуле и откровенно зевал. Одногруппники сидели тихо. Кто-то даже перерисовывал уравнение к себе на листки. Хм... «Похоже, что я не одинока в том, что не решила эту задачу. Я все углублялась и углублялась в дебри аналитики, припоминая даже то, что, казалось бы, не знала. Моей целью было дотянуть до перемены, не выдав свои темные знания и не получив неуд. У меня их и так было, благодаря стараниям магистра Фабиуса, достаточно. А запасаться двойками впрок, чтобы вылететь, не хотелось». Озабоченная сразу тремя задачами, я не заметила, как при записи одной из возможных формул Матрицы вывела таки структуру защитного заклинания тёмных. Правда, в моём случае она получилась настолько корявой и нестабильной с кучей таких дыр, что решить тёмный маг применить её на практике самоубился бы с вероятностью 9 из 10. Но всё же это было именно то самое плетение. Магистр Бросив очередной скучающий взгляд на доску, тут же потерял равновесие и загремел со стула. Произошло это подоглушительный удар колокола, ознаменовавшего начало перемены. Я с ужасом уставилась на формулы, понимая, что по мою душу пришел редкий фольклорный персонаж. Седоусый дядька Кирдык. Адепты, заслышав сигнал свободы, подорвались было со своих мест но их остановил громкий голос, раздавшийся из-под преподавательского стола. «Стоять, сидеть, бояться!» И хотя никакого заклинания магистр Лонган не использовал, все замерли на своих местах. А я и вовсе забыла, как дышать, став прижизненным памятником самой себе. В мозгу билась лишь одна мысль «Пропала – пропала! Пока магистр выбирался из-под стола, держа в руках сломанную ножку стула, Я в уме прикидывала варианты темных атакующих арканов. Но Лонган не спешил швыряться в меня ведьмоубийственными заклинаниями. Скорее даже наоборот. Он внимательно и неотрывно смотрел на доску, испечренную формулами. И чем дольше он читал, тем выше поднимались его рыжие брови. Казалось, про меня он забыл напрочь. А потом преподаватель вовсе, совершив пас рукой, перенес написанное мною к себе в свиток. «Поразительно, Блэквуд, просто поразительно!» «Вы умудрились решить задачу Ейхерса, да с ней до вас ни один адепт справиться не мог, она вообще считалась нерешаемой!» «Простите, магистр, я нечаянно...» — осторожно пробормотала я. «Простить!» — грянул Лонган. «Да ее специально составляли для того, чтобы правильно вывести Матрицу никто не смог». Захотелось схватиться за голову, даже если сейчас и удастся отбрехаться, преподаватель мне этого не простит. Я случайно умудрилась сломать его любимую игрушку, благодаря которой он, судя по всему, сумел свернуть мозги не одному поколению адептов. Между тем магистр, пылая праведным гневом, провозгласил. «Блэквуд, знаете ли вы, какова была основная цель этой задачи?» Я, понурив голову, промолчала. «Но Лонгану и не нужен был мой ответ». Он продолжил свой монолог. «Решая ее, вы должны были осознать две вещи. Во-первых, что ваши знания недостаточно глубоки и требуется непрестанно пополнять их. А во-вторых, что есть вещи, которые вы преодолеть, разрешить не в силах и потому должны уметь смириться с неизбежным». Тогда бы составили задачу так, чтобы она выглядела откровенным бредом. Тихо буркнул кор со своего места, полагая, что его не услышат. Но Лонган, как истинный тролль, умел не только прицепиться к любому сказанному слову, но и расслышать его, будь оно даже не произнесено, а лишь обозначено движением губ немого. «Откровенный бред был бы слишком явен». Поэтому Йейхерс и составил именно такую задачу. Нерешаемую, но похожую на правду. А адептка Блэквуд сумела каким-то непостижимым образом найти ответ. Причем правильный. Причем исходя исключительно из формул расширенного курса боевых и бытовых дисциплин светлой магии. Я впервые за долгое время на миг почувствовала искреннее сожаление... Загубила такую отличную пакость для адептских умов. Лонган выговорился, спустив пар и уже спокойнее поинтересовался. «Вивьен, я поражен. Скажу больше, обескуражен. Вы применили весь свой арсенал знаний. Я вижу тут и взаимодействие структуры Аркана Силы, которая проходит лишь на четвертом курсе «Боевые маги», и преломляющий спектр Квартерона, который не входит в основную программу «Защитников», «Но как вы умудрились соединить эти боевые чары с примитивной формулой заклинания блеска для паркетных полов?» «Она не примитивная. Она самая стабильная из всех отвечающих за отражение светового потока», — выдала я очевидное. Лонган замер на миг от столь простого объяснения, покачал головой, а потом объявил. «Переписываем решение и свободны». И чтобы к следующему занятию каждый из вас разобрался, какие именно формулы использовала Блэквуд. По аудитории разнесся слаженный стон. Прекрасно понимала, от чего Внушительная доска была практически вся испещрена моим убористым почерком. Зато я вздохнула с облегчением. Кажется, сегодня я никого не убью. И меня тоже не отправят на тот свет. Уже хорошо. Перемена была большой, но моя запись на доске еще больше. В итоге мы всей группой опоздали на следующее занятие. Благо, чарографию вела Магесса Иштара Тарийская. Эта интеллигентная Лариса была дамой уже в возрасте, я бы даже сказала, в весьма почтенном возрасте, ровесницей эдак исхода темных за горную гряду. Хотя по ее внешнему виду такого даже предположить было нельзя. Но то свойство всех гиан духов леса. В отличие от дриад, гианы не сливались со стволами, а просто жили в лесу, следили за тем, чтобы вовремя распускались почки и опадала листва. А еще они имели ментальный дар и чувствовали сокровища. Последнее свойство явилось причиной геноцида, случившегося несколько тысячелетий назад. Когда практически всех древесниц истребили – Магесса Иштара Тарийская ждала нас в аудитории. Она стояла у окна с исключительно прямой спиной. В длинном чёрном платье и курила сигарету через длинный мундштук, задумчиво глядя на кольца дыма. Солнечный свет отражался в её серьгах и броши старинного серебра с горным хрусталём. Когда она обернулась и узрела толпу адептов, кажется, ничуть не удивилась, лишь промолвила. «Вы задержались». «Садитесь на свои места и не тратьте понапрасну ваше же время, которого осталось не столь много». Все это было сказано без тени высокомерия, злости или недовольства, просто констатация факта. Что прежде всего мы, а анимагессы, заинтересованы в получении новых знаний. Пока рассаживались, Иштара Тарийская пояснила. «Сегодня мы будем изучать атакующую руну эльторо и руну защиты Корхор». Обе они рисуются как на теле, так и на предметах. А в демонстрации возможностей и применения этих рун в условиях боя мне помогут адепты Икстли. После ее слов мы завертели головами, исча знаменитых не только на всю Академию, но и на всю Империю брата и сестру. Это были полностью инициированные маги-дуалы восьмого уровня. Хейм — черноволосая мечта многих девушек, и та еще чопорная самовлюбленная задница. Рослый, красивый, идеально холодной породистой красотой, он откровенно меня бесил. Его сестричка Йола, наоборот, казалась своей в любой компании. Порою она разговаривала слишком громко, фонтанировала энергией так, что дым из ушей валил, хотя, как и брат, унаследовала все исключительно от матери, чистокровного человека, не взяв от отца Феникса не только дара, но даже внешних черт. Создавалось впечатление, что Йола торопилась жить, дышать, не тратя времени на сон. С короткой стрижкой, скрашенными в огненный цвет волосами, губами и ногтями, она, в отличие от брата-педанта, плевать хотела на то, как выглядит, выбирая удобство. Даже форменному платью предпочитала штаны, Тяжелые сапоги со шнуровкой и широкие рубашки. Ректор, который поначалу пытался воззвать к нормам и приличиям, смирился с Ёлой. Магом, обласканным вниманием самого верховного чародея, не перечит. Особенно, если юные дарования, родовиты, имеют кучу влиятельных родственников и вздорный нрав. Сейчас эти двое поднялись из-за последней парты, что стояла в углу аудитории, скрытая в тени – Но я могла бы поспорить на душу, не свою, конечно, что Икстли использовали еще и заклинание отвода глаз. Интересно, с чего бы таким знаменитым адептом ассистировать на вполне рядовом занятии? Между тем взгляды брата и сестры, до того блуждавшие по аудитории, вдруг разом остановились на мне. Захотелось упомянуть всех демонов мрака. Не надо быть семи пядей во лбу чтобы догадаться, кто будет одной из пар защитник-атакующий в команде Академии на турнире. Более совершенной сцепки, чем Икстли, было просто не найти. Я ответила на их взгляд фирменным ведьминским, наглым и ироничным. Если эти двое пришли на смотрины, еще большой вопрос, кто тут сват, а кто невесты.